Глава 38. Исаак 4 песня. Мы тогда еще не понимали, что делали. Возможно, внутри, где-то очень глубоко, самой искренней своей частичкой, я об этом догадывался. Но мне было сложно это понять. Все казалось невозможным. В то время, как мы учились молча делиться друг с другом сокровенным, что-то между нами. Некие золотистые, не поддающиеся логике зернышки прорастали и устремлялись ввысь. Единственное, в чем я тогда был уверен, так это в наличии возможностей. Дорог без конца. Я пытался найти способы удивить ее, способы удивить себя самого. Все всегда начиналось с простого ⁇ А если? ⁇ В январе, между ⁇ А если ⁇ и поцелуем. Мы показали друг другу свои шрамы.